для развития ума и рабочих навыков, для всего того, в чем ограничивал его мрак ночи. Примерно миллион, и уж во всяком случае полмиллиона лет назад, человек, когда был еще пятикантропом, научился извлекать пользу из своего общения с огнем. Добывать огонь он еще, очевидно, не мог, пользовался случаем, получал его от лесных пожаров или от дерева, зажженного молнией, Чтобы поддерживать неугасимым пламя от тех людей в племени, которым это дело было поручено, требовалось много внимания и забот. Но в верхнем п а л е о л и т е около 30 тысяч лет назад, а возможно и ранее, человек уже сам добывал огонь. А как? Первобытными народами придумано множество способов сотворения божественной искры. Все они сводятся к двум основным физическим принципам – трению и высеканию. Вот, например, огнивное сверло. Устройство простое, дощечка с дырочкой. В нее вставляется застенная о р палочка. Палочку крутят между ладонями, и, глядишь, задымилось. о с т р и е у палочки, клеит. Сейчас же на него бросают пучок сухой травы и дуют. Трава в с п ы х и в а е т пламя д о б ы т Может, подумаете, уйма времени уйдет на вращение сверла. Когда-то оно з а т л е е т Нет. хороший умелец потратит на добычу огня таким способом не больше пяти минут. Еще быстрее получают пламя, когда сверло крутят с помощью тетивы особого лука. Метод этот, сверление, распространен почти по всему миру, от африканских бушменов до полинезийцев и индейцев обеих Америк. Другое орудие – огнивная пила. Обычно ее делают из ствола бамбука, рассекая его вдоль на две половинки. На одной из них поперечная зарубка. По ней п е р е д второй половинке бамбука, пока опилки не загорятся. Их тут же раздувают и сбрасывают на труд, изготовленный из сухой коры или травы. Разновидность метода огнивной пилы – пиление твердым бумерангом мягкого полена. Это у австралийцев и в Индонезии. Огнивный плуг – трение палкой по продольной борозде на доске, творение народностей Калимонтана, Полинезии и Микронезии. Он, этот плуг, упоминается даже в финикийских мифах о сотворении мира. Более сложное изобретение – огневный насос, известный в Индии и на Калимонтане. В деревянный цилиндр, изготовленный обычно из бамбука, кладут пруд, затем точно пригнанным по цилиндру поршнем, передвигая его вверх и вниз, то сжимают, то разжимают горючий материал, пока он не воспламенится от трения. Высекание искры из камня было в обиходе у эскимосов, а у южноамериканских индейцев существует и поныне. Ударяют не так, как нередко пишут об этом, не кремнем, а кремень. Тогда п о л у ч а е т с я недостаточно горячие искры, а железным колчеданом о кремень. И что же мы видим? Во многих погребениях верхнего древнекаменного века и на местах бывших когда-то здесь поселений людей этой эпохи палеонтологи находят куски кремня и железного колчедана. Они лежат рядышком и так оббиты, что бесспорно возникает решение. С их помощью регулярно добывали огонь. Орудия и оружие Разделение каменного века на палеолит и неолит в сущности определяется способами обработки каменных орудий. Люди палеолита не шлифовали свои каменные изделия и не умели сверлить их. В неолите же они всему этому научились. Но, впрочем, камни не всегда шлифовали, часто ограничивались простой оббивкой, как и человек-палеолит. а Древнейшими орудиями каменного века были гальки, оббитые на одном конце и острые отщепы от галек. Получались они от удара камня о камень. Позднее появились ручные рубила, оббитые с двух сторон камни. Делались и кливеры, своего рода каменные топоры. Шли в и к а разнообразнее становились орудия, более острые отщепы их вырубали из заранее заготовленных дисковидных камней, из которых делали с к р и п к и сверла, ножи, наконечники для копий и проколки для сшивания шкур. Люди той далекой от нас эпохи уже не ходили голыми, в холода с головы до ног одеты были в шкуры. Это, конечно, в самых северных районах обитания человека, у подножья ледников, да и в тех широтах, где чувствовалось их ледяное дыхание.